Письмо 209 Петру Ивановичу Бартеневу, 1867 год, ноября 26-го, Ясная Поляна. Посылаю последние корректуры третьего тома. Я измучился за ними, но зато единственной стороной доволен. Они ужасно измараны. В большей части есть подряд переписанные для ясности листы. В некоторых нет, но прочесть и разобрать все можно. «Ежели же бы вышло недоразумение, неясность, лучше велите прислать мне еще раз корректуры. Во многих листах, пришитых и сплошь переписанных для ясности, прибавлено иногда и изменено. Одним словом, держаться надо редакции переписанных листов. Эти все гранки самое важное место романа, узел. Примечание первое. Ради Бога, просмотрите повнимательнее и при малейшем сомнении пришлите мне другой раз». У меня в голове страшный дурман, я четвертый день не разгибаясь работаю, и теперь второй час ночи. Четвертый том пойдет легко, завтра пришлю еще рукописи. Лев Толстой. Пришлите мне экземпляр, отвечайте поскорее. Примечания. Первое. Грамки глав с рассказом об увлечении Наташи Ростовой Анатолием Курагиным. Том второй, часть первая. Конец примечаний.